Глава 20. А утром похоронили секретаря Мэргарит. Не знаю, как насчет продула, но помер он в рекордные сроки. Довольно неприятный тип был, как внешне, так и в остальном. Удивительный урод с огромным горбатым носом и скошенным подбородком. Верный, как пес своей хозяйки, очень умный и приторноугодливый. Стоп, да какое мне до него дело? Помер да помер, все там будем. Держите. Я положил в ладонь Луиджи небольшой замшевый мешочек. «Денег не жалейте, сроку вам на все дела ровно восемь дней, и не светитесь!» «Сир!» — Пьетро обозначил шутовской поклон. «Вы же нас знаете. Ничего тайного для нас в Михелине не останется, все выведаем!» «Абсолютно все!» — серьезно добавил Луиджи. «Надеюсь!» — я оглянулся и заметил, как за угол конюшни шмыгнул неприметный монашек. «Ежели на воротах спросят куда...» скажете со срочным письмом к шевалье Ван Брескинсу». «И покажем, если что», — Пьетро подбросил футляр для писем в ладони. «Вперед!» — кивнул я близнецам и вышел из конюшни. «Да, вот так, приходится таиться. Неужто вы думали, что я поверил кардиналу? Ага, сейчас. До отбытия в Лондон еще минимум две недели, так что близнецы за это время сами все разнюхают в Михелене по поводу заказчика отравления» а я потом сравню с тем, что узнает на допросах инквизиция. Ну а сам я? Да и у меня есть дела. Для начала обеспечить визит Мэргарит в Англию, да еще инкогнито, это вам не напоминает съездить, так что принимаюсь за работу». «Ваше высочество, как вы вовремя, граф!» Мэргарет одарила меня улыбкой. Сразу же за ней, как по команде, разулыбались фрейлины, сопровождавшие герцогиню в прогулке по саду архиепископства всегда к вашим услугам ваше высочество жан Мэргарит лукаво потупилась а на вашей как там ее шебеке? да на ней в вашей комнате большая кровать первая дома анна дестутывил не сдержалась прыснула с мешком и в желании скрыть улыбку отвернулась мэргарит шутливо погрозила ей пальчиком и жела мне запястье ну так как отвечайте мы требуем «В моей каюте есть большая и удобная кровать», — невозмутимо ответил я. «Ну, увы, она одна на всем судне. Если кто-то ослепительно красивый, но удивительно жестокосердный ее займет, я буду ютиться на коврике у двери». «Займет, обязательно займет», — дружно закивали головами дамы с герцогиней и засыпали меня вопросами. «А сколько можно будет взять с собой сундуков с нарядами? Будете ли вы нас заставлять переодеваться в мужчин?» «Ну а как, инкогнито же, а если на нас нападут пираты, а если...» Пришлось отвечать. Да еще не просто отвечать, а облистать куртуазностью, черт бы ее побрал. Так что перейти к делу получилось только через пару часов. Выяснилось, что Мэр Горит собирается взять с собой едва ли не всю свою дамскую свиту. Путем героических усилий с моей стороны число он их сократилось до трех человек. Собственно, Анне де Стутевилл, ей была уготовлена особая роль, и двух камеристок. Фух, вроде бы умная девочка, Мэр, говорит, даже мудрая, а элементарных вещей не понимает. Впрочем, тут ее вины нет. Мэгги всю жизнь прожила по правилам этикета, каковой регламентирует едва ли не каждый шаг, и в ней его просто себя не мыслит. С количеством охраны, как гранд-камергер ее высочества, я решил сам, ни с кем не советуясь. Все просто, отчетную миссию возьмут на себя мои архаровцы. Более чем хватит, ну а по качеству они любым гвардейцам фору дадут. С методом перемещения на остров тоже все ясно. ошибок на что? Но тут есть варианты. Сложнее пришлось с гадским понятием «инкогнито». В бургундской Фландрии шпион на шпионе сидит и шпионом погоняет. И что характерно, все они работают на паука. Опять же, народец здесь особо пакостный, того и гляди устроят бучу, воспользовавшись любым маломальски подходящим поводом. Поэтому пришлось подумать над операцией прикрытия даже над несколькими операциями, тем более, что о предстоящем путешествии вообще никто не должен знать, даже Машка с Максом, то бишь Мария Бургундская и Максимилиан, пока еще австрийский. Но тут Мэгги и Анна, проявив присущую женщинам хитрость, мне очень помогли, но об этом немного позже. Вот в таких хлоптах прошел весь день. Извел стопку бумаги, послал с десяток писем, полностью исчерпав в качестве гонцов личный состав своих сопровождающих, и в результате заработал жесточайшую мигрень от усиленных раздумий. И только собрался немного помахать клинками для разминки перед ужином. Как люди кардинала сообщили мне, что в Антверпене в гостинице «Гуси-гусыня» остановился некий дворянин Антонио де Фармельяна, как две капли воды, похожие на Винченцо Гримальди, ломбардского дворянина, в свое время подвязавшегося в кондотьерах. Моего старого знакомца и почти друга, кстати. На Онова, по моей просьбе Инквизиции, уже был выписан гончий лист. И вот, сработало. Пришлось, сломя голову, на ночь глядя мчаться в Антверпен. В качестве эскорта кардинал выделил мне десяток латников церковной стражи, мордатых, отлично экипированных здоровяков, почтивших бы своим присутствием любую гвардию. Можно, конечно, особо не суетиться, а доверить дело инквизиторской братьи, но тут дело деликатное, поэтому лучше я сам. К тому же мне надо в город по своим делам». К рассвету мы уже были в Антверпене. Едва дождавшись, когда откроют городские ворота, рванули прямо к гостинице, захудалому заведению между первым и вторым кольцом стен. «Да, совсем, что ли, обнищал братец Винченца?» Злой от недосыпания, как собака, я пнул ногой дверь и ухватил сонного слугу за ворот грязной камизы. В вас квартирует некий деформельяна «Живо говори, смерть, а то голову откручу!» «Угум!» Прыщавый юнец с жирной бородавкой на носу от страха только мычал и усиленно кивал головой. «Где он?» Я слегка припечатал его к стене. «Говори, смерть!» Наверху он по коридору, прямо ваша... ваша...» Прибежавший хозяин заведения сутулый мужик с изможденным сухим лицом замялся, боясь накосячить с титулом. «Вот только... только...» «Что?» Я отпустил слугу и сделал шаг к трактирщику. «Вот только едва ли он дожил до сегодняшнего утра...» Не сводя с меня испуганных глаз, нерешительно сообщил хозяин. «Надо бы сходить, проверить, тут такое дело. Прибыли-то они вдвоем. ем то и еще один, такой же чернявый на обличье. Вчера вечером слышно было, как они сильно лаялись в комнате, а потом тот, что второй, ушел и не вернулся. Я послал, чтобы узнать, как там первый, а он проткнутый в грудях, но пока живой. Ну, как водится, я известил бальи и вызвал лекаря, Болье еще не являлся, а вот лекарь перевязал проткнутого и ушел, поскольку тому платить было нечем. Ну а я что? Комната до завтрашнего оплачена, пусть лежит болезный. Ну а коник его у нас в конюшне?» «В сторону!» Я его оттолкнул, сбежал по лестнице и выбил дверь в комнатушку. В сумраке на полу чернела большая запекшаяся лужа крови, повсюду валялись обломки немудрящей мебели и битая посуда. У стены на топчане, скрючившись в позе эмбриона, лежал мужчина в заляпанной пятнами крови камизе. «Венченца!» Я присел рядом, осторожно развернул его к себе лицом и увидел, что у него грудь прямо поверх рубахи замотана грязными бинтами. «А-а-а, это ты!» Ломбардец пришел в себя при виде меня, попытался улыбнуться, закашлялся и опять потерял сознание. С уголка губ по небритому подбородку потекла алая струйка. Судя по грязной обтрепанной одежде, да и по окружающей обстановке, Винченцо Гримальди давно уже бедствовал. Я невольно поморщился. Ломбардец оставался в моей памяти жизнерадостным, богатым кутилой, никогда не считавшим монеты. Но как тут не вспомнить притчу про предателей? «М-да». «Не жилец», — тихо сказал десятник церковных стражников и перекрестился. «Света и воздуха, живо! Как прикажете ваше сиятельство?» Десятник сорвал тряпку с наглухо заколоченного окна и одним ударом кулака в латной перчатке вышиб ставню наружу. «Да просить хозяина и выяснить точное обличие того, второго, исполнять!» Стражники, тупая с дружно вывалились в коридор, а я дал легкую пощечину гримальди. «Венченца, м*** твою! Очнись, собака!» «Жан! Кто это тебя?» Я легонько встряхнул его. «Говори! Джакома!» «У него... Него...» Изо рта венченца неожиданно хлынула кровь. «Что у него?» — заорал я, прекрасно понимая, что через мгновение он отдаст Богу душу. «Говори, я знаю, что ты был в отряде, который прятал сокровища Карла. Облегчи сердце!» «Расшифрованная карта...» «У него...» — прошептал ломбардец. «У него...» «Где зарыли сокровища? Кто это Джакома?» «В... в Лотарингии...» «В старой, в старой часовне!» Венченцо замолчал, неожиданно блаженно улыбнулся и, сильно дернувшись, умер. «Черт!» Я в сердцах пнул табурет. «Вот же сука!» Лопнула еще одна ниточка, ведущая к сокровищам последнего владительного герцога Бургундии. «Вот же паскудство! Ищи теперь этого Джакома, мать его! И да, надо бы поберечься!» Все обладатели этой тайны спешным порядком отправляются на тот свет, не иначе проклятие какое. Покрошив в ярости остатки мебели, я дал хозяину ИКЮ, чтобы он достойно похоронил несчастного кондотьера, а сам отправился к городскому бальи для ускорения розыска клятого Джакома. Судя по описанию, парень тоже был дворянином, но осознание этого никак не помогло. Стражники на воротах засвидетельствовали, что никого похожего с утра через городские ворота не проезжало, с вечера тоже. Пришлось переться к Исааку. Впрочем, к нему мне было нужно и по другим делам. У него я не задержался, позавтракал, отдал распоряжение и уже в полдень опять несся в архиепископство. Волка ноги кормят, так вот это про меня. Последующая неделя прошла в хлопотах и любви. Мы с Маргарет никак не могли насытиться друг другом. Смерть Мадлен и Земфира как-то неожиданно ушла куда-то на второй план, за что порой я нешуточно корил себя. Дела на фронтах шли ни шатка, ни валка. Мелкие стычки и никаких кардинальных изменений, что на самом деле было нам очень на руку. Швейцарцы и валийцы прибудут не раньше, чем через пару месяцев, а пока можно и потоптаться на месте. Вторая неделя в архиепископстве ничем не отличалась от предыдущей, но на ее исходе пришло письмо из Англии. Кинг Эдуард IV не возражал против прибытия своей дрожайшей сестры с частным визитом. Впрочем, предлог был подобран очень тщательно. Ну как братец сможет противиться намерению сестрицы поклониться каким-то фамильным святыням? Вот тут все и закрутилось. В тот же день герцогиня отправилась в свою резиденцию в Генте. Все как положено. Пышная процессия, эскорт из полусотни жендармов и такого же количества конных лучников. Разве что в воске с гербами сидела не Мэргарит, а ее фрейлина Диана. Наутро точно такая же процессия отправилась в охотничий замок вдовой супруги Карла Великого, и в этом случае герцогиню тоже заменила очередная дама из свиты. Ну а сегодня... Жан, вы выглядите встревоженным. Мэр говорит, взяла меня за руку. Расскажите, что вас беспокоит? Я спокоен, как холодная сталь, а сам мельком глянул в зеркало и подивился женскому чутью. «Да, я встревожен, и не просто встревожен, черт побери, я вне себя, где эти оболтусы? Мы через два часа отбываем, а Луиджи и Пьетро еще не вернулись из Михелена, в выгеру стервецов». «Я знаю, Жан», — улыбнулась герцогиня, — «вы беспокоитесь обо мне?» «Не стоит, все пройдет хорошо, мы с Анной уверены в этом». Анна Дестутывил кивнула, подтверждая слова подруги. «Я не могу не беспокоиться, Ваше Высочество». Машинально вскинул запястье, чтобы посмотреть на часы, и тут же, внутренне сконфузившись, опустил руку «надо же!» А думал, что уже изжил привычку. М да, действительно нервничаю». «Ваше сиятельство!» — донесся из-за двери голос Бальзена. «Все готово!» «Отправляемся!» Чертыхнувшись про себя, я помог Мэгги набросить на себя глухой плащ с капюшоном и шагнул за дверь. Через несколько минут мы уже были у васка, стоявшего на площадке возле ворот архиепископства. Всех послушников, монахов и прочих святош дебургонь загнал на молитву, так что теоретически нас не должны были заметить. Пронзительно скрипнув, стало подниматься Герса, я помог дамам сесть в вазок, постоял минуту в надежде, что сейчас появятся близнецы, оглянулся и вскочил на своего жеребца. По коням!